Глава четырнадцатая Токио «У меня накопилось к вам несколько вопросов, Осама-сан». С места в карьер начал Гасфер, едва трамвай доехал до нужной остановки в западной части Токио, и мужчины сошли на вымощенную камнем мостовую. «Как ни странно, но у меня тоже», — с едва заметной иронией отозвался спутник. «Однако имейте терпение, господин Берг». Мы ещё даже не зачерени на территорию парка, не вдохнули непередаваемый аромат этого места. Мы с вами непременно посетим Уэно в дни цветения сакуры весной. В это время, говорят, токийцы просто пьют здесь, и с ними можно договориться о чём угодно. Вы не токийца, Самасан. сердито отозвался Агасфер. Помните, вы сами поминали, что родились и выросли где-то в южной префектуре Японии. Так что я не думаю, что время посещения парка имеет для меня какое-то существенное значение. Пока мы с вами в Токио, я такиец, загадочно отозвался Асама. Ну что ж, если вам не терпится, начинайте задавать ваши вопросы. Моя семья. Жена и сын. Я не видел их уже 4 месяца и не имею никаких известий о них. Я хочу увидеть свою семью, Асама-сан. Вопрос поставлен не совсем корректно, барон. За последнее время я передал вам три письма от госпожи Берг, и что-то не припомню, чтобы там были какие-то тревожные известия. Она по-прежнему живёт в гостеприимном доме господина Демби. Они и заботятся, как и о вашем сыне. Да, но моих писем она не получает, хотя я отправил ей целых 5. Почему? Война, барон, вздохнула сама. Надеюсь, что это всё издержки военного времени. В нашей стране введена, как вы знаете, цензура почтовых отправлений. Это касается вас в особенности. Откуда мне знать, что именно вы хотите сообщить своей очаровательной супруге? В японской цензуре нет людей, владеющих русским и французским языками? невесело усмехнулся Агасфер. А если ваши письма имеют подтекст, Или проще говоря, некие шифрованные сообщения. Вы через чур подозрительны, о самсан. Немного перефразируя великого Конфуция, пытайтесь найти в тёмной комнате чёрную кошку, которой там вовсе нет. Конфуций древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь самого Китая и всей Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство. А Ирис Риана всё же прячется где-то в укромном уголке? возразила сама, останавливаясь и пристально глядя на Гасфера. Кстати, о чёрной кошке. Вы что-то давно не интересовались ответом на вопрос относительно вас, барон? Считайте, что уже поинтересовался. Но на свои предыдущие вопросы я ответов так и не имею. Давайте зайдём в парк, предложила сама. тем более, что стоим у самого входа. Пройдя под высокой деревянной аркой в японском стиле, спутники оказались в царстве растений, больших и совсем маленьких деревьев. А Гасфер обратил внимание, что пройдя по неширокой извилистой дорожке всего несколько сожений, они оказались как бы отрезанными от шумной улицы с ее трамваями, многоголосым гомоном прохожих. А сам о многозначительно молчал, И у агосфера просто не хватало духу повторно спросить об ответе немцев. «Это один из самых старых парков в нашей стране», неожиданно и не в тему заговорил японец. Его начало относится к эпохе Мэйдзи. Через несколько лет после восстановления врасти императора сюда начали свозиться всех у горков страны самые разные деревья. Однако на территории парка есть Боре старое сооружение. Вон тот павильон, а сам он показал кивком головы. Носит наименование Киёмидзу. Он был построен ещё в XVII веке, посвящён тысячерукой богине Канон. И с тех пор к нему приходят молиться женщины, мечтающие о ребёнке. И ясы богиня дарит им радость материнства. Они приносят к павильону кукор. Видите, вон на той прощадке С этой багиней видно не просто найти общий язык, усмехнулся Агасфер. Я вижу не более двух десятков кукол. Не кочёмствуете, барон. Кукол бывает так много, что под ними не видно саму прощадку. Просто в конце каждого сентября здесь происходит церемония сжигания принесённых кукол в осрабом иросердный канон. Всё это весьма интересно и познавательно, осамасан. Однако не пора ли прекратить испытывать моё терпение? Ах, да, простите. Начнём с ответа наших германских друзей? Как вам угодно. Бургну логасферня, ожидая услышать ничего для себя хорошего. Они были настолько любезны, что прислали нам копию вашей оперативной карточки. Вот эту. А сам вынул из кармана объёмный конверт и покопавшись в нём, извлёк и вручил собеседнику карточку размером с почтовую. Прошу. Код 034. Страна Россия Статус агента Законсервирован Вопросительный знак Настоящее имя агента Неизвестно Пол Мужской Национальность Русский Немецкие корни Место спецподготовки Неизвестно Год рождения 1856 Псевдоним Кличка Агасфер. Знание языков: немецкий, английский, испанский, греческий, польский, русский, итальянский. Особые приметы агента. Отсутствующая ампутированная кисть левой руки. Носит многофункциональный протез. Дата вербовки неизвестна. Зафиксированная дата начала оперативной деятельности неизвестна. странная оперативной деятельности Россия, Пруссия, Германия, Австрия. Область применения аналитика, диверсии. Обладает уникальной памятью, мнемотехническими способностями, криптоанализ. Возможность перевербовки не установлено. Особенности при задержании особо опасен. Знаете, господин Берк, вы можете мне не верить, конечно. Но я всегда подозревал о наричии у вас двойного дна. И как видите, не ошибся. Как вы мне тогда сказали: "Срочно попар в дом парковника Генштаба Архипова, и из кардре него старые шарманки. Да в этом гнезде прожжённого разведчика и кошка действующим агентом станет". А я повёрся. Без роду, без премени. Там-то действительно люди из высшего общества фигурировали. Да ещё и без руки? А хотите знать, когда я засомневался насчёт вашей убогости, Берг? Было бы любопытно, усмехнулся тот. Я засомневался после того, как раскопал в наших дипломатических архивах ту историю с Асикагой. Но ну, не старбы самурай древнего рода драться на дуэли с простолюдином. И ещё после попытки беседы с виконтом Инамото. Он отказался говорить о вас, за исключением того, что упомянул про вашу старую дружбу и то, что вы пригородный человек. Может, вы окажете мне любезность и расскажете о причине столь необычной приязни? Так он жив? И не только жив, но и буквально до последнего времени с ружирной высоких должностях в нашем правительстве. Нынче он, правда, подал в отставку. На моте на моте. пробормотала Гасфер. «Если мы нынче в свете новой информации о вас договоримся, то не исключено, что я смогу устроить встречу старых друзей», сделанный небрежностью бросил японец. «Вы еще не ознакомили меня со всеми пунктами упомянутой вами гипотетической договоренности, господин Асама. Поэтому я не могу гарантировать вам свое согласие заранее», мягко возразила Гасфер. Задавайте дальше свои вопросы, если ещё не покончили с этим. Почему вы выбрали себе такой странный псевдоним Берг? Знаете, я специально проконсультировался с нашим специалистом по истории реликвий, и он мне сказал, что у христиан Гасфера такой противный старикашка, согрешивший против Бога и обречённый в наказание на бессмертие и вечное скитание. греха ага Гасфера перед сыном Божьим лишь одна из нескольких библейских трактовок о самосан. Но ну, рассудите сами логически. Разве без смерти может быть наказанием? И само имя в переводе с древнего языка означает возлюбленный Бога. Мой Агасфер деестрительно не дал Иисусу возможность отдохнуть по пути на Голгофу и потребовал, чтобы тот шёл дальше. И Иисус восхитился законопослушанием простого ремесленника, который поверил, что синедрион просто не может наказывать невинных. Синедрион верховное судилище у древних евреев в Иудее. А без смерти, скорее, если это не испытание, то и не наказание. И вечное скитание агосфера тоже имеет свои временные пределы до второго пришествия на землю Христа. Японец пробормотал себе под нос что-то невнятное. и после некоторого молчания спросил. «Так вы верите в бессмертие, Берг?» Нельзя буквально понимать каждое слово, Асам Асан. Давайте закончим нашу дискуссию тем, что, вызвав Осикагу на поединок, я нарушил привычное течение своей жизни, лишился благосклонности государя, чинов и званий, невест и родителей, и обрек себя на скитание. То монастырь в Польше, то Германия с Австрией, то Сибирь, то Сахалин. Теперь вот Япония. Мне посрышилась насмешка в вашем городе Берг. Хотя, говоря по правде, поражение у вас довольно серьёзное. А сам вынул из руки Агасфера карточку и снова спрятал её в конверт. Скажите, а как бы вы поступили на моём месте? Вы это вы, а я это я. «Не знаю, господин Асама», — вздохнул Берг. «А как быть с вашим появлением в Иркутске и на Сахарине?» «Знаете, Берг, у меня есть версия вашего появления в Приморье. Я повторяю версии, ибо доказательств у меня нет. Она базируется на том, что ваше руководство в Петербурге, в отричи от высокопоставленных аналитиков и стратегов, суммера просчитать, что скоро России придется воевать не на Западе, а на Востоке. С нами». «И заброси Равас в Приморье и на Сахарин? С тем, чтобы вы дарили себя завербовать и за временем сумели бы перебраться оттуда в Японию, доказав тем самым нужность и порезность разведочного отделения генштаба русской армии. И тогда у них был бы действующий агент в Японии. То есть Выберг». «Бред», — выркнул Огосфер. «Не бред, а всего лишь версия», — вздохнул японец. я и сам сомневаюсь в своих умопостроениях. Тем более, что по нашим данным ситуация с военной разведкой у русских не изменирась. Ее попросту нет, если не считать фронтовую. Один в поре не воин, господин барон. Чтобы создать работающую сеть агентов в чужой стране нужны годы. Нужна серьезная подготовка. Нужны деньги, в конце концов. Ничего этого у вашего разведочного отделения не было. Беседуя, мужчины неторопливо двигались по почти пустому в это время года парку, лишь изредка встречая дворников, старательно подметающих дорожки и ступеньки у входов в храмы и павильоны. Со стороны могло показаться, что это неторопливая прогулка двух старых приятелей. Немц отмечает ваши аналитические способности и уникальную память в купе с мнематическими способностями барон. Кто вас натаскивал? Мнемотехника совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций, связей. Замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое, так называемое мышечное чувство представления, связывание объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания. Никто пожал плечами огасфер. Просидеть 20 лет в монастырской библиотеке, и у вас эти способности разовьются? Нет, я, конечно, целенаправленно занимался этим делом, но самостоятельно, без учителей. Там же в библиотеке? Это я упреждаю ваш следующий вопрос. Заинтересовался историей шифровального дела, криптоанализом? Криптоанализ наука о методах расшифровки зашифрованной информации без предназначенного для такой расшифровки ключа. Плюс 7 упомянутых немцами языков, не считая японского, в котором вы делаете определённые успехи, пробормотала сама. Да, а что немцы именноют вашим многофункциональным протезом? Ну, тут ваши друзья немного ошиблись, рассмеялся Агасфер, который вовсе не хотел разбалтывать все свои секреты. Просто у меня в своё время было несколько протезов руки на все случаи жизни, как говорится. Одним рюмку на банкете могу держать, другой помогает землю вскапывать в саду. К сожалению, экстренное бегство из России не позволило мне захватить весь набор. Дорожка, расширившись, упёрлась в бронзовый памятник на высоком постаменте. Скульптор запечатлел коренастого человека в кимоно с собакой у правой ноги. «А вот это памятник человеку, перед которым прекраняется вся Япония!» Негромко заговорила Сама, делая глубокий поклон в сторону скульптуры. «Между прочим, он оказар в Риане и на вашу судьбу, господин Берг!» «Вот как? И кто же это?» Агосфер внимательно всматривался в мужественное лицо, отмечая, что скульптору удалось передать и характер этого человека, и порывистое движение навстречу ветру. так и казалось, что скульптура сделает сейчас еще шаг вперед. Это посредний сюгун Японии Сайго Такамори, один из наиболее влиятельных самураев в японской истории, заговорил Осама. Вокруг его смерти возникло множество регент. Многие люди в Японии считали, что он не погиб и ожидали его возвращения из Индии и Китая или прибытия вместе с насредником русского престора для того, чтобы бороться с несправедливостью, Наше правительство осознавало его популярность, и несмотря на то, что Сайгу был объявлен мятежником и лишён всех титулов и званий, уже в 1889 году посмертно простира его. Более того, ему был присвоен один из высоких придворных рангов, воздвигнут памятник. Он изображён вместе с любимой собакой породы акита. Между прочим, ожидание его прибытия вместе с царевичем Николаем из провоцировал тот печарный инцидент в городе Отцу. Вы, конечно, знаете эту историю, барон. Разумеется. Но всё-таки памятник мятежнику Сначала он был предводителем победоносных сил Мэйдзи. Напомнила сама. А в 1877 году сам Понир восстание против императора и после его подаврения покончил с собой. Простите, Асамасан, но при чем тут я? Не жирая установления дружеских и дипломатических отношений с северными варварами, Сайго настоярно включение в состав дипломатической миссии в Россию своего человека из военного министерства. Рейтенанта Сикаго в подходящий момент должен был дискредитировать посранника Анамото-Токеаки и сорвать переговоры. А тут вмешиваюсь вы и вызовляя Сикага на поединок. Вот оно что. Снова и снова вглядываясь в бронзовое лицо неведомого ему доселе человека, Агасфер почувствовал, как у него заныла отрубленная рука. Тесин. Как всё-таки тесен мир. Его философские размышления прервал голос спутника. Так что же мне с вами делать, о Гасфер? Обвинить в шпионаже в пользу России, чтобы вас повесили? Группа, вы всё время были под моим приглядом, и в таком случае неминуемо пострадаю и я. Выдворить вас из Японии? Тоже, группа. Такими агентами не разбрасываются. К тому же, мне по душе две строчки из немецкой карточки. Какие же именно? Статус агента законсервирован, процитировал на память Асаму. И вторая, где сказано о том, что возможность перевербовки не установлена. Это даёт моей службе, как говорится, шанс. Хм. А как насчёт того, чтобы я мог соединиться или, по крайней мере, почаще видеться со своей семьёй? Асама изумлённо повернулся к Гасферу и вдруг захохотал. Но ну вы и наха, господин Агасфер. Вместо того, чтобы крястце в вечной верности японской нации мне рично, вы ещё усровье мне ставите. Ну и ну. Вам нужен не заурядный агент, а мне нужна семья, невозмутимо ответила Гасфер. Пойдёмте обратно в город, предложила сама. Что ж, если вы докажете искренность своего выбора в пользу Японии, Я пожалуй, попробую убедить руководство второго отдела генерального штаба армии в вашей порядочности. Насколько мне помнится, я уже давал письменное обязательство вашему иркутскому резиденту, напомнила Гасфер. Это большая разница: согласия Диританта работать на Японию и перевербовка опытного иностранного агента, нравоучительно заметила сама. Второй вариант требует личного поручительства моего в данном случае. "И если я, допустим, не оправдаю доверия, то вам придётся сделать сепку?" с серьёзным видом поинтересовался Агасфер. Сепку или харакири ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия средневековой Японии. А сам обросил на собеседника быстрый взгляд, определяя, не насмешничает ли тот. Если я ошибусь, то первым дером вспорю живот вам, барон. Причем постараюсь сделать это как можно медреннее и борезненнее. Но давайте говорить серьезно, вы согласны? У меня нет выбора, Асам Асам. В Россию мне возвращаться нельзя. Скорее всего, меня посадят за старые дела в тюрьму. А если я попаду в лапы Моносевича Мануйлова, то он непременно припишет мне и новые грехи. Вне зависимости от того, работал я на Японию или нет. Не подменяйте понятие, Берг. Опасение вернуться на родину и жирание работать против нее — совершенно разные вещи. Итак, вы согласны? Пожалуй, что да. Ведь моя семья у вас в заложниках. Кстати, нельзя ли нам все-таки соединиться? Это было бы прекрасным стимулом для того, чтобы я принял взвешенное и окончательное решение о сам Асанн. «Для начара я разрешу вам съездить и навестить жену и сына. Дам вам неделю, скажем, пока мое начальство будет принимать решение насчет вас. Хочу сразу предупредить, барон, вы будете под протной опекой. И в срочи и попытки избавиться от этой опеки, и вас и семью сразу же реквидируют. Ну а в перспективе можно будет подумать о переезде вашей семьи, скажем, в Нагасаки». А вы, если начальство доверится вам, всё равно будете пребывать в частых разъездах. Сейчас я провожу вас до отеря и заберу вид на жительство. Там надо будет сделать отметку о разрешении поездки в Хакодате. Заодно заберу уж, извините, и Браунинг. Заметив недовольное выражение лица госпофа, Асама твёрдо добавил: "Это не обсуждается, барон. Я хорошо помню строчку из вашей немецкой карточки: особо опасен при задержании". «Стало быть, пока под домашний арест?» «Считайте это обычной мерой предосторожности, господин Агосфер. Завтра утром вам или принесут ваш документ, либо не принесут. Тогда сыпуку придется думать, ха-ха-ха, уже вам! Ну <с> что, <sand> мне удалось сравнять счет в нашем матче? Один-один!» Отсмеявшийся Сама снова сделался серьезен. Если мои расчёты оправдаются, и моё начальство даст согласие на вашу перевербовку, у нас будет много работы, господин Берг. И начнём мы пожалуй с французских раскопок. К сожалению, о сам Сан среди моих многочисленных талантов археологии не значится. Не варите дурака, барон. Упомянув о раскопках, я имею в виду глубокую разработку одного француза. Есть один человечек, Он мотается между Токио и Шанхаем чуть не дважды в месяц. Здесь пользуется большим уважением в нашем генералитете, в хожах к министрам, пользуется доверием у высоких чинов. И маё руководство до недавнего времени не принимало этого французика всерьёз. С виду чистый фат. Легкомысленный, красит усики и выривает на себя каждое утро не меньше сёдухов. Фат, самовлюблённый легкомысленный щеголь. Всё. Японская мера жидкости, равная примерно 1,8 л. Но с некоторых пор французи кажется вышеру нашей сружбы из доверия. Японская агентура в Шанхае за секре его контакты с русским дипломатом. Очень осторожные, тщательно маскируемые, редкие, но всё же контакты. Вы упомянули Шанхай. Почему этот фат мотается туда? потому что не дурак и использует для связи шанхайскую прямую ринью связи французского консура со своим начальством во Франции. Ее мы, к сожалению, не контролируем. А русский дипломат? Он-то чем перед вашей службой повинен? О-о-о, этот Павров просто широ в задницу у нашей контрразведки, барон. Он появился в Шанхае как частное рисо после того, как наши войска вошли в Корею. Он бы тамошним посром и его выдворили. а в Шанхае Павров сумер организовать прекрасно работающую русскую резидентуру. И, кстати, тоже зачастир с визитами во французское консульство в Шанхае. Впрочем, господин Биарк, такие серьезные вопросы на ходу не обсуждаются. Вот вернетесь от вашей супруги и сына. Поручите индульгенцию от моего начальства, тогда и поговорим. Индульгенция по латыни «милость». В католической церкви свидетельство выдаваемое церковью по случаю отпущения грехов. Через 2 дня Гасфер спрыгнул с подножки маленького похожего на игрушечный железнодорожного вагона на станции Хакадата. Подзывая рикшу, он оглянулся. Как и обещала Саму, эскорт следовал за ним по пятам, особо не скрываясь. Двое японцев. Один в национальной одежде, дополненной шляпой и котелком. Второй был одет по-европейски. Вот и большой дом Демби. Расплатившись с рикшей, Агосфер снова оглянулся. Его провожатые, тоже на рикших, приостановились. «Вот интересно», — подумал он, — «а где они будут караулить меня? Не на улице же напротив дома топтаться?» «Впрочем, это не мое дело». Первым, кого он увидел во дворе, была жена старого шотландца Мэри Моритака, или Анна Рудольфовна. Увидев шагающего по двору асфера, женщина не вспелиснула руками, не запричитала: "Ой, кто к нам пришёл?" Остановившись, она отвесила глубокий поклон постояльцу и улыбнувшись довольно чисто, сказала по-русски: "Добро пожаловать, господин Берг". Как будто он и сейчас не весть куда ни 4 месяца назад, а только вчера. "Здравствуйте, Анна Рудольфовна. Как тут живёте можете? Как здоровье ваше?" Слава богу, все в доме живут и не болеют. Георгий Филиппович пошёл куда-то по делам? А ваша супруга с сынишкой, наверное, в саду. Кивнув, Агафьер ускорив шаги, пошёл по засыпанной дроблёным ракушечником дорожке, отодвигая руками ветки густого кустарника и ориентируясь на звонкие голоса где-то в районе пруда. Вот и крыша беседки павильончика показалась из-за деревьев. Агасфер замедлил шаги, боясь неожиданным появлением испугать цинишку, которого так давно не видел. И увидел. Коропус в короткой белой рубашке, едва достающей ему на колен, сосредоточенно листал прутиком по поверхности пруда, радостно повизгивая всякий раз, когда капли воды попадали на него. Рядом на корточках сторожа каждое движение малыша, стоящего босиком у самого края пруда. Примостилась Настенька. Несмотря на утро и уединение, с прибранными волосами и одетая в европейское платье. Замерев за последним кустом, а Гасфер несколько минут любовался представшей перед его глазами картиной, а потом, выбрав несколько камешков поменьше, стал бросать их в пруд один за одним. На первой Настя не отреагировала, второй всплеск воды и разбегающиеся круги привлекли ее внимание. Чуть сдвинув брови, она недоуменно глядела в толщу воды. Карп и кой, которые обитали в этом домашнем пруду, плескались не так. Третий камешек заставил Настю обернуться и слегка вскрикнуть при виде мужского силуэта в кустах. Она вскочила на ноги, успев подхватить сынишку, и тут агосфер вышел на дорожку. «Миша! Мишенька!» Настя опустила малыша на ножки и сделала несколько медленных шагов к мужу, потом рванулась к нему, повисла на шее. Неожиданный такого предательства малыш немедленно заревел, и Настя, отпустив шею мужа, потянула его к синишке. Андрюшка, сынок, это папка твой приехал, папка. Ну и иди скорее к маме. Он уже ходит. Со счастливым вздохом констатировала Гасфер. Ага, бегает, не угонишься. Настя снова подхватила сына на руки, подошла к мужу, вытирая то свои слёзы, то заплаканную мордашку сына. Забыл он тебя. А у меня, оказывается, даже фотографии твоей нету, чтобы показывать, не дать забыть. Андрейка, ну хватит нюнить, ты же мужчина. А это твой папа. Папа. Чуть попозже, когда первая радость встречи улеглась и супруги направились к дому, Андрейка всё ещё дичился от отца, прятал от него лицо. Зато сразу же потянулся к Анне Рудольфовне. Её дочь Елизия с традиционными поклонами встречающими семью на крытой веранде, опоясывающей дом. Женщины сразу озаботились: не голоден ли невесть откуда свалившийся в дом мужчина? Агаферу, уверяя, что нет, немедленно вспомнил, что последний раз ел вчера утром в какой-то привокзальной харчевне. Хозяйка с дочерью, не взирая на его отпирательство, немедленно исчезли где-то в глубинах дома, перекликаясь и позвякивая посудой. Надолго Что потом спросила Настя, боясь услышать отрицательный ответ. Надолго, уверила Гасфер, однако не смог выдержать пытливый и требовательный взгляд жены и признался. На целую неделю. Взгляд Насти сразу потух, губы дрогнули. "Настенька, ну хватит нюнить". Шутливо имитировал он недавний призыв жены к сынишке. "Мы скоро переедем на самый юг Японии, в Нагасаки, представляешь?" Это субтропики. Пальмы, лианы, мандарины. Руку протяни, и вот они. Мандарины. Повторила Насте и снова подняла на мужа требовательные серые глаза. А там мы будем вместе? Честно, Мишенька, вместе? Не всегда, не смог соврать он. Мне придётся время от времени уезжать, но видеться мы будем чаще. Гораздо чаще, обещаю. Она взяла его лицо в тёплые ладони. Это так надо, Миш? Да, так надо, Настенька. Да и война скоро кончится. Наверное, уже в следующем году. И тогда вообще всё будет хорошо. Тяжёлый диалог прервало появление старого шотландца. Его реакция на появление в доме Агасфера была такой же сдержанной, как и у его жены, с неизменной трубочкой в тронутых временем зубах. Он шагал к дому твёрдым, уверенным шагом, отнюдь не стариковским. потрепал за белые вихры Андрюшку во все улыбавшемся деду без зуба муртом крепко пожала Гасферо руку и сразу перешёл к делу о консервной фабрике перевезённую из Маоки линию удалось смонтировать без норвежских инженеров однако главный двигатель вышел из строя а где найти замену дьявол его знает воспользовавшись деловым разговором мужчин Настя убежала на помощь женщинам Сынишка с ней идти не пожелал, запросился на колени к деду. Перехватив ревнивый взгляд агосфера, шотландец усмехнулся углом рта. «Обидно, мистер. То-то. Чаще появляться надо, партнер». Оглянувшись на дом, Дэмби жестом фокусника извлек откуда-то знакомую фляжку. «Ну что, поглотку за встречу, мистер? И вы расскажете мне, что там у нас с остальным оборудованием?» Рассказывать было особо и нечего. Требование в Норвегию, подкреплённое гарантийными письмами Министерства сельского хозяйства, давным-давно ушло с дипломатической почтой в далёкую северную страну. Однако ответа пока не было. "Наверное, до конца войны ни черта мы не получим", мистер покачал головой Дембе. "Норвежцы люди щепетильные и вряд ли будут поскудить душу нарушением международных норм. Они же официально объявили о своём нейтралитете". "Выход есть, мистер Дембе". Жалко только что я не додумался до этого раньше. Агасфер поднёс флажку к губам, но заткнул горлышко языком. Пить крепкое виски на голодный желудок было рискованно. Вернусь в Токио и нагряну к норвежскому консулу. Пусть переадресуют наш груз в Шанхай. Это свободный город-порт, и щепетильность норвежцев будет удовлетворена. А как мы вытащим наше оборудование из Шанхая? Недоверчиво поинтересовался шотландец. Я слышал, японские военные наложили свою лапу на все грузы из Шанхая и реквизируют их на свои нужды. Нужна уйма разрешений и согласований. "Да будем", подмигнула Гасфер. Дэмби насупился. "Не как рассчитывайте на своих друзей из императорского генштаба, скажу прямо, мистер. Не нравится мне эта ваша дружба". "А вы полагаете, что я от неё в восторге?" Агасфер наклонился к заросшим рыжеватыми клочками волос у Худемби. Мне ведь и с семьёй разрешили повидаться только при условии эскорта из второго отдела императорского генштаба. Никак вот ума не приложу, рассмеялся он. Где этот прибывший со мной эскорт будет караулить меня по ночам? Если я увижу кого-нибудь в своём саду под лундробью, оживился старик. Откуда мистер мне знать, кто шастает в темноте, лихие люди или правительственные агенты? Вся дое о прогнозах окончания войны, мужчины наблюдали, как женщина вынесла на утоптанную площадку перед домом две крошечные печюрки, поставили на них котелки, подсыпали древесного угля и принялись на скорую руку готовить еду. Скоро аппетитные запахи заставили Дэмби шумно потянуть носом и предложить перебраться куда-нибудь подальше, чтобы не подавиться слюной. Моя мэри приучила меня к японским похлёбкам и рыбе. Но её в жизни не уговорить приготовить мне настоящую шотландскую еду. Бурчал Дэмби, устраиваясь в пагоде беседки и снова прикладываясь к фляжке. Шотландский луковый суп с курицей она ещё осилит, а вот хаггис сделать не будет. А так хочется мистер хоть разок до конца жизни съесть настоящий хаггис и послушать, как шумит ветер в зарослях на вересковых холмах моей родины. Хаггис Традиционное национальное шотландское блюдо из бараниих потрохов, сваренных в баранием желудке. Агасферна, слушавшийся от Дэмби о хагисе во время морского перехода с Сахалина в Хакодате, только и порадовался тому, что шотландцу не приходит в голову самому как-нибудь наварить этой дряни и чего доброго угостить партнёра. Неделя отпуска пролетела как-то незаметно. Андрюшка уже на следующее утро, проснувшись с улыбкой, потянулся к отцу. А Гасфер был счастлив. Втроем они много гуляли, ходили на знаменитый утренний рынок. Утренний рынок — одно из самых популярных мест в Хакодате во все времена. Рыбаки, вышедшие на промысел с вечера и ночью, привозят сюда самую свежую рыбу и моллюсков. Рынок окружен множеством харчевин, где можно попробовать блюда из только что выловленных даров моря. Настя, так и не привыкшая за несколько месяцев пребывания в Японии к особенностям местной кулинарии, в частности к тому, что рыбу подавали практически полусырой, уходила из харчевин голодная. Ходили на развалины древней пятиугольной крепости, поднимались на уцелевшую башню, с которой хорошо просматривались останки стен. А Гасфер под настроение рассказал Насте историю этой крепости, которую он знал со слов своего давнего друга юности, дипломата Энамото, В свои молодые годы моряк-самурай привел сюда эскадру кораблей и провозгласил первую в Азии республику. Простились супруги, старательно пряча друг от друга горечь разлуки и досаду от неопределенности будущего. На вокзале в Токио Агосфера встретил незнакомый японец. Поклонившись, он сообщил, что пришел сюда по приказу господина Осаму и что тот велел господину Бергу ехать не в отель, как обычно, а на специально снятую для него небольшую квартирку, Адрес был в запечатанном конверте. Японец предложил о гасферу проводить его до места, но тот отказался. Свистнув фрикша, он назвал ему адрес из конверта, и тот бодрой рысью побежал по улицам. Квартирка была в одну комнату. Открыв дверь ключом, который был в конверте вместе с запиской, а гасфера осмотрелся. Европейская кровать, стол, два стула и массивный сейф немецкой работы. Сейф был заперт, и ключ от него Агасфер как не старался найти, не сумел. Зато нашёл японский ножник, керамический прямоугольный сосуд наполовину заполненный золой. Рядом с посудиной стояли две овальные керамические подставки для ног, а на полочке кувшин с водой. Ножник располагался за сейфом, никаких дверей либо занавесок не имел. И Агасфер мрачно подумал о том, что далеко не всё у японцев изящно. Впрочем, комната-квартира была предназначена явно для одиночки, и стесняться тут было просто некого. Поскольку других указаний не было, Агасфера осторожно снял пиджак с пришитым к подкладке дополнительным карманом для маузера. Лишившись Браунинга, безоружным Агасфера оставаться не захотел. Правда, маузер был не таким компактным, как прежний пистолет. И носить незаметно его можно было разве что под плащом. поискав для оружия тайник, Агасфер решил, что лучше всего оставлять Маузер под сейфом. Не совсем удобно, правда? Быстро при необходимости не достать. Зато и согледаты, которые будут периодически обыскивать квартирку, Агасфер в этом почему-то не сомневался. Вряд ли смогут приподнять тяжеленный сейф. Покончив с этим нехитрым делом, Агасфер лёг в кровати и неожиданно для самого себя заснул. Проснулся он от скрежета ключа в замке входной двери. Сев на кровати, Агасфер привычно пристегнул протезы и стал ждать. Ожидание затянулось не надолго. В квартирку вошёл, конечно же, господин Асама. Впрочем, на сей раз не один. Вслед за ним в дверь проскользнул японец неопределённого возраста в сером европейском костюме. Здравствуйте, господин Берг. Я грежу, вы не забываете русских поговорок? Сардат спит, а сружба идет. Никаких указаний не было, вот и решил прилечь, пожал плечами Агосфер. Рад вас видеть, Осам Асан. Встав он поклонился. Прямо-таки и рады, сумрачно хмыкнул Осама. Позвольте вам представить нашего сотрудника и вашего помощника на несколько дней. Можете называть его господин Каита. Оба молча поклонились друг другу. Рад вам сообщить, господин Берг, что моё поручительство за вас принято. Я это понял, как только увидел вас, а не отряд вооружённых до зубов жандармов, а сам Асан. Что ж, я тоже рад. Ну аcore так начнём работать. Каита. Асан бросил своему спутнику массивный ключ. Тот ловко поймал его, открыл сейф и начал доставать оттуда плоские одинаковые картонные коробки. Дрианачара, вам необходимо познакомиться с этой фототекой, барон. А сам без церемоний уселся на смятую постель, освобождая работникам обостула. На фотографиях, которые вы увидите, запечатлён весь иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в Японии. Причём на ричствуют и фотографии тех людей, которые по разным причинам покинули нашу страну за последние 2-3 года. Кроме того, фототека содержит снимки иностранных коммерсантов, торговых представителей разных фирм и компаний и тех, кто ныне пребывает в Японии, и тех, кто покинул нашу страну. В деревянной коробке фотографии аккредитованных в стране журналистов, подобранные по тому же принципу. Сегодняшние и вчерашние. Короче говоря, мы собрали здесь всех европейцев, американцев и азиатов, не японцев, которые за последние 2-3 года побывали здесь. Некоторые фотографии снабжены пояснительными отметками и записями. Поскольку ваш письменный японский ещё хромает, я привёл сюда господина Каиту. Кроме японского, он хорошо знает немецкий и немного русский языки. И поможет вам с переводом, если возникнет такая необходимость. Понятно. Моя задача? Ваша задача внимательно изучить все эти фотографии, пояснить и ирные записи. Снимки людей, которых вы знаете, отражить отдельно. Кстати, господину Каите лучше не видеть все эти фотографии барон. Соответствующего допуска у него нет. Его дело только перевод трудных для вас мест в тексте. Простите, Осама-сан, но я так и не понял смысл моей задачи. Пока только просмотреть, опознать знакомых и по возможности использовать свою уникальную память и запомнить все эти рица. Господин Осама, моя память работает на запоминание текстов, написанных на знакомых мне языках. Запротестовал был Ага Сфер. Я не уверен, что могу быть полезен вам в новой, так сказать, ипостаси. И потом я не люблю работать в тёмную, а вы явно что-то не договариваете. Мнение дер о того, что вы реубите, а что нет, жёстко оборвала сама. Ну а что касается вашей памяти, то я поручил исчерпывающее разъяснение специалистов на этот счёт. Они порагают, что вам это задача по причё. Через 2 дня я навещу вас. Надеюсь, что к этому времени работа будет закончена. Да, и последнее. В квартире нет кухни и продуктов, поэтому вам придется периодически ее покидать. Прогурки, кстати, тоже не возбраняются. У меня только одно требование. Вы с господином Каитой должны быть неразручны. И каждый из вас отвечает за другого. Всего доброго, господин Берг. Увидимся через два дня. Я приду в два часа по порудни».